Которая вскоре растаяла в сероватой дымке надвигающейся ночи. Вот тогда-то Элайза и открыла глаза. И первым, что им представилось, были тонкие лучи лунного света, пробивавшиеся в щель между занавесками в спальне Таниэля. Сквозняк легонько шевелил занавески, и лунные лучи узкими полосами скользили по дощатым половицам и золотели талисман, который висел над кроватью. Элайза был все это видела и осознавала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 Ей нелегко было разобраться в своих ощущениях. Неповоротливый медлительный разум, ни как одурманенный и снотворным, не мог додумать до конца ни одну мысль. Они смешивались, путались, комкались. Элизабет встала с постели и тотчас же с ужасом поняла, что она не в себе. Потому что она вовсе не собиралась вставать. У нее в данную минуту не было желания сбрасывать себя одеяло и подниматься на ноги. Ее тело подчинилось чьей-то чужой команде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 В этот момент, как и никогда прежде, Элайзабел действительно была близка к безумию. Но то самое снотворное, которое сделало ее мысли и реакции замедленными, смягчило этот удар, спасло от распада ее сознания, и оно просто отказалось принять происходящее. Иначе, возможно, Элайзабел до конца своих дней не смогла бы оправиться от потрясения. К тому же у нее просто не было времени на раздумья. тело ее, все так же повинуясь чужой воле, и полностью игнорируя ужас, охвативший разум, подошло к двери и повернула ручку. Дверь оказалась заперта. Что-то внутри Элайзабел пришло в ярость, повернув ее в еще больший ужас. Это неподвластная ей самой, совершенно недоступная часть ее разума, заставило ее пройтись взад вперед мимо запертой двери, сутулясь от злости и досады. Элайзабел чувствовала, что не имеет никакой власти над этой частью себя,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 — Это из-за снотворного я так крепко заснула, и мне теперь точно наяву привиделся такой кошмар. — Молчать, молчать, я сказала! Элайзабелл подчинилась. Скрипучий старческий голос был исполнен злобой и резалуха. Лучше уж ему повиноваться и терпеливо ждать окончания сна. Она снова попыталась открыть дверь. Рука, словно чужая, протянулась к ручке и нажала на нее. На сей раз она проделала это резче, и пальцы отозвались на движение тупой болью. Ныла спина, сильно болели колени. Она чувствовала, что сутулится, но у нее не было сил распрямиться. Но на душу был снизошло странное спокойствие. Паника, вызванная вторжением в ее мозг и мысли чего-то чуждого, полностью улеглась. Страх сменился категорическим неприятием фактов. Наилучшим объяснением происходящего было его отрицание. Элайза была отстраненно наблюдала, как ее руки пришли в движение и стали рисовать в воздухе у запертой двери какие-то фигуры. Поначалу ей казалось, что они движутся хаотично, без какой-либо цели. Неужели ее пальцы стали узловатыми и скрученными, или это только чудится? Но вскоре она обнаружила, что многие из движений повторяются снова и снова. Ее руки, повинуясь чьей-то чужой воле, несколько раз начертили в воздухе перед дверью какой-то узор.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 Воспринимало все происходящее несколько отстраненно, словно сквозь какую-то дымку. Это ощущение легкого головокружения и заторможенности появлялось совершенно внезапно и, отуманив ее голову на несколько секунд, также неожиданно исчезало, уступая место полной ясности мысли. Элайза была сравнила себя с прибрежным рифом, который попеременно то выступает из воды во время отлива, то вновь скрывается под приливными волнами. Во время очередного из таких просветлений ей вдруг пришла в голову удивительная и обнадеживающая мысль если бы не снотворная, тебе со мной было бы не совладать. И тотчас же старуха, завладевшая частью существа, словно бы сжалась в комок, опасаясь удара. Но продолжалось это недолго вот она уже распрямилась, и все стало, как прежде. Внутренний голос Элайза был, окрепший было ненадолго, снова сделался слабым и монотонным сказывалось действие успокоительного. Она меня боится. Машинально отметила про себя Эйлайзабель. Я сильнее. Потом она, словно со стороны увидела себя идущей к лестнице. В доме было прохладно, кожа ее по тонкой лиловой сорочкой покрылась мурашками. Она чувствовала, что старуха Тэч, так ее звали, старается ступать бесшумно, но старые кости плохо ей повиновались, и она то и дело. Тяжело и неловко опускало ногу на половицу, отчего доски издавали протяжный скрип. Солнце скрылось за горизонтом совсем недавно. Танель и Кэтрин наверняка крепко спали. «О, вот уж я до них доберусь! Вот уж мало им не покажется!» — взвыл голос Тэч в черепной коробке Элайзабл. «Придет, придет их времечко! И очень даже скоро придет!» Впереди была лестница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 В вестибюле дома номер 273 по Крофтерс-Гейт собралось несколько злоумышленников, которые вполголоса обсуждали коварные планы в отношении хозяев. Вслед за хихиканьем тотчас же раздавалось что-то предостерегающее шипение. Собравшиеся явно опасались, что их услышат. Таниэль отошел от двери, его плащ был перекинут через спинку одного из кресел, на сиденье которого остался пистолет. Бесшумно ступая по каменным плитам пола, юноша добрался до кресла и взял в руки оружие. Нынешней ночью, как, впрочем, и минувший, он спал в одежде, так что ему не пришлось тратить время на одевание. Ступая все так же неслышно, он снова подкрался к двери и прижал ухо к одной из створок. Из холла по-прежнему доносилось бормотание, звук которого то стихал, то нарастал, время от времени оно прерывалось взрывами истерического смеха, настолько громкими,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 стал теперь громче, хотя и не сделался более внятным. И полубезумные смешки, как и прежде, то и дело перекрывали его. Слева от неля находилась солидная прочная парадная дверь из дубовых досок. Справа лестница. С того места, где он стоял, ему были вины только три нижние ступени. Он сделал шаг вперед и, держа пистолет двумя руками, навел его на середину лестницы. Там стояла Элайзабл. Она оцепенила от испуга и неожиданности, словно кошка, застигнутая во время поедания хозяйской сметаны. Скупой свет газовых фонарей как-то странно отражался в ее зрачках, которые показались танелю какими-то пустыми и блеклыми. Она затравленно посмотрела на него и слегка попятилась. Затем медленно повернулась, чтобы спастись бегством, забравшись вверх по лестнице. Голоса не смолкали ни на минуту.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 Выглядела она сагбенной, страдающей артритом старухой, в точности, как тогда, у камина. У Таниэля прихватило дыхание, по коже пробежал холодок. «Татуировка», — подумал он, снова взяв девушку на прицел. «Тэч?» Лицо Элайза было мгновенно превратилось в маску лютой ненависти. Верхняя губа приподнялась, обнажая зубы. Рот приоткрылся. Зло зашипев, она бросилась на Таниэля —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 Безумный рев создания, которое так стремилось проникнуть в дом, смолк где-то вдалеке. Тонель зажмурился, прикрыв веки ладонью, словно пытаясь вытеснить из памяти образ страшного ночного гостя, дикий вопль которого все еще звучал у него в ушах. Свободной рукой он направил дуло пистолета, который успел подхватить с пола, в ту сторону, где предположительно находилась Лайзабелл. Меньше всего на свете — Он сейчас желал, чтобы она снова попыталась проскользнуть мимо него и отворить входную дверь. Он чувствовал, как по щекам заструились слезы. Глаза его были опалены тем чудовищным зрелищем, которое предстало перед ним несколько секунд назад. «Таниэль!», Таниэль! — донеслось до его слуха. Голос принадлежал не Тэч, а был. В нем звучали растерянность и испуг. Он заставил себя открыть глаза.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 Танель уверял, что ничего страшного с ним не случилось, и он чувствует себя вполне сносно, и все же Кэтрин настояла, чтобы вызвать врача. Эскола подтягивал Тониэлю веки, заглядывал попеременно то в один, то в другой глаз и, наконец, изрек, что им следует дождаться утра и определить, появится ли к тому времени какое-нибудь улучшение. Капилляры пострадали довольно серьезно, но они быстро придут в норму, Все случившееся не более опасно, чем если бы кто-то крепко врезал ему в глаз кулаком. Словом, у больного имелся повод для определенного беспокойства, но никак не для паники. Танелю предписано было избегать слишком яркого света и алкоголя. Подождать до утра, сердито повторил Танель после ухода врача. К утру нас здесь уже не будет. Не будет, удивилась Элайза Но куда же мы денемся? В кривые дорожки.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 о братстве упомянутом ее устами когда над сознанием ее в очередной раз взяла вертеч братство прошептала элайзабел это слово мне что то говорит никто не ведает сколько во всех рассказах о нем правды а сколько вымысла вздохнул Танель. большинство вообще слыхом не слыхивали ни о чем подобном братство это некий союз куда входят как мужчины так и женщины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 «Своего рода шабаш-ведьм», — сказала Кэтлин. «Тела многих, кто пытался привлечь к этому факту внимание общественности, вылавливали потом в Темзе. Ну а мы об истинной сущности братства знаем всё доподлинно. Это наша работа — знать то, о чем другие даже не догадываются». «Да, но... ну почему же их не остановят?» — беспомощно спросила Элайзабел. «Кто, по-вашему, способен на такое?» — отозвался Таниэль, потирая веки.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 И каждый из них троих чувствовал, насколько опасен враг, который подстерегал их где-то там, снаружи. В ожидании рассвета они решили спать по очереди, сменяя друг друга».